Лонд, настоящий Лонд, теперь в том не было сомнений, с обманчивой медлительностью описал клинком пологую дугу и с разворота перешел в атаку. Жуга едва успел отпрыгнуть, оступился и упал на кучу сваленного мусора. Из-под обломков выскочила перепуганная мышь и устремилась прочь. Жуга поспешно откатился в сторону, вскочил и замер, ожидая повторения атаки. Ее, однако, не последовало. Крутящаяся мельница меча остановилась. Левая ладонь охотника сжалась в кулак. Пальцы его чуть заметно подрагивали. «Вам повезло», — с непонятной горечью проговорил он. «Мне стало трудно колдовать, все силы ушли на поиск. Мне попадались только глупые торговцы да голодная шпана. Что прокуем в личине и в моем умении драться, если мускулы у них как тряпки, а костяк не наработан?» А возле этой девки собралась такая зубастая команда. «Лонд, погоди, постой!» Жуга медленно обходил противника по кругу, помаленьку продвигаясь к двери. Меч в руках охотника неотступно следовал за ним, будто отмеряя время жизни травника бредовой стрелкой башенных часов. «Какого черта ты уперся в эту смерть? Я в самом деле хочу тебе помочь. Видишь, я без оружия. Давай поговорим!» Охотник рассмеялся. «Ну да, конечно», — он почти кричал, — «ты пришел помочь, и ты поможешь, еще как поможешь. Жаль, что ты не взял свой меч. Я убью тебя. И вот этот Дхорк...» Теперь Жуга понял все. «Такой Дхорк и в самом деле доберется до кого угодно». «Ну и скотина же ты», — пробормотал травник. Волна холодной ярости нахлынула в затылок, словно кровь в затекшую конечность. Ладони запульсировали силой. Сдерживать ее жуга не стал, да и не смог бы, даже если захотел. Миг, и охотника охватило пламя. Лонд живым факелом отступил в глубину помещения и повел рукой, будто стряхивал пылинку. Огонь взметнулся вверх, как яростная рыжая кошка, ударил с гулом в потолок, Растекся по тяжелым балкам и погас. «Неплохо», — покивал охотник, — «только глупо, лис». «И не вовремя. Я не так силен, как раньше, но с тобой я справлюсь. А теперь пора кончать». Меч описал восьмерку, Лонд шагнул к двери, оттеснив жугу к стене, и сделал выпад. «Еще один, еще». Пока что травнику удавалось уворачиваться. Более того, жугой вдруг овладело странное чувство, показалось, будто этот бой он знает наперед. Вот, например, сейчас охотник должен сделать финт, перехватить меч вниз клинком. Лонд завершил движение, сделал финт, перехватил клинок. Сердце травника пустилось вскачь. Ну, конечно, дважды он дрался с двойниками Лонда. Дхорки шли в атаку, начиная бой излюбленным приемом. Лонд настоящий был сильнее, двигался быстрее, действовал решительней, но общий стиль, манера боя были те же. Теперь травник знал, чего от него ожидать. Надо было что-то предпринять. Охотник не давал пробиться ни к двери, ни к окнам. Жуга огляделся, ища другие пути. Дом не выглядел давно заброшенным, краска на стенах еще не облупилась, дверь была на месте, доски пола не рассохлись, да и мыши не живут в пустых домах. Вот, дверь в углу, крест-накрест заколоченная досками, наверняка вела в другую половину дома, если вообще не в соседний дом. При городской застройке это было обычным делом. Старый флигель вполне мог отойти другим хозяевам и разрастись со временем до полноценного жилища. Впрочем, какая разница, выбора так и так не было. Он поднырнул под меч, умудрившись толкнуть охотника локтем в живот, рвануть за плащ и вывести из равновесия. Метнулся вправо, влево, и прежде чем тот сообразил, что к чему, вихрем понесся к заколоченной двери. Оставалось надеяться, что за ней другая комната, а не стена. Иначе для чего ее забили? Доски оказались старые. Вскрикнув от боли в разбитом плече, Жуга с разгону врезался в дверь. Верхняя доска сломалась сразу, нижняя осталась цела. Дверь поддалась, правда, не настолько, чтобы пролез человек. В отчаянии жуга отскочил и ударил снова. С той стороны донесся скрип, что-то рухнуло, звеня и разбиваясь со стеклянным грохотом, и дверь открылась шире. Немедля, ни, ни секунды травник вбил себя в образовавшуюся щель, протиснулся, перескочил через упавший шкаф, которым хозяин дома загородил ненужную дверь, Как мог, придвинул его обратно и заметался в поисках выхода. Потом замер посреди комнаты и огляделся. Эта половина дома вовсе не выглядела нежилой. Здесь царила темнота, окна закрывали тяжелые черные драпировки. На столе, покрытом такой же черной скатертью, мерцал хрустальный шар. В зале камина тлели угольки. Обстановка казалась до странности знакомой. Травник поднял взгляд, и невольно вздрогнул, разглядев очертания огромной ящерицы. «Яд и пламя!» — изумленно выдохнул он. «Да это же крокодила!» Его величество случай привел травника в жилище мага Бревелиуса. Он огляделся в поисках оружия. Совок, каминные щипцы, ведерко для угля, два костыля в стене и ничего на них, коренья, книги, гобелен и чертова уйма всяческих банок и колб. Да еще чучело под потолком. Жуга едва не застонал от бессилия. Дернул же лукавый оставить меч. На что он надеялся? С кем собирался говорить? С наемным убийцей, зверем в человеческом обличье, чье имя найди и убей. Да разве угадаешь заранее? Травник снова оглядел комнату. Ничего, что сгодилось бы для боя. Вот разве только... Жуга шагнул к столу и поднял с подставки хрусталь. По-видимому, маг потратился на новый шар после давишнего случая. Его холодная тяжесть вселяла в сердце непонятную уверенность. Еще мгновение и смутная надежда на спасение превратилась в завершенный план. Дверь, наконец, поддалась, шкаф двинулся и пополз, хрустя осколками. Жуга не стал его удерживать и молча ждал. В открывшемся проеме коротким высверком мелькнуло лезвие, и охотник неслышно скользнул в комнату. Остановился у стола и поднял меч. Губы его зазмеились улыбкой. «Как видишь, это ни к чему не привело», — сказал он. Разве что немного оттянуло неизбежное. «Ни один человек не способен меня убить». «Я не человек», — прозвучало в ответ. «Какая разница? Готовься к смерти, лис». «Надеюсь, из тебя получится хороший тхорк». Жуга отступил в темноту оконных драпировок. Хрустальный шар на краешке стола мерцал, переливаясь красноватыми бликами. Гигантская бусина в бездонной черноте. «Я ненавижу тебя», — глухо сказал Жуга. «И все-таки жаль, что нам не удалось поговорить». И травник нанес удар. Охотник был настороже, готовый отразить боевую магию. Но он не обратил внимания на маленький импульс магической силы. Слабый всплеск. Тест на магический талант. От грохота заложило уши. Хрустальный шар взорвался, как перезревший гранат, и восемь фунтов битого стекла ударили охотнику в лицо, кромсая плоть и сокрушая кости. Кровь брызнула фонтаном из рассеченных артерий. Лонд вскинул руки, захрипел, выронил меч и повалился в глубины алхимического шкафа. Тело забилось в агонии. Через полминуты все было кончено. Жуга устало подошел. Стеклянный вихрь не пощадил и его, руки и лицо сочились свежими порезами. Он постоял над неподвижным телом, небезопаски ожидая, что труп вот-вот начнет преображаться, но ничего не происходило. Лонд был мертв, на сей раз окончательно. В дверь неистово забарабанили. «Что здесь происходит?» Травник поднял взгляд. На лестничной площадке, держа взведенный арбалет в одной руке и зажженную свечу в другой, стоял Бревелиус. Блестя очками, маг сердитым взором оглядел царящий в комнате разгром и вытаращился на травника. «Ты! Опять!» Дверь тем временем начали ломать. Ломали топором, поминая вслух то Одина, то фрейю то Мьёльнир. К тому времени, когда у мага отыскался ключ, Золтан, Викинг и две девушки уже ворвались в дом с оружием на вскидку и замерли, наткнувшись на жугу. «Где?» — коротко спросил варяк Травник указал на шкаф, из которого торчали ноги. Яльмар осторожно подошел, пихнул охотника ногой и брезгливо сплюнул. «Подавился хрусталем, сволочь!» «Хоть этот-то настоящий?» — он вопросительно глянул на Жугу. Тот кивнул, и варяг сунул топор за пояс. Присел, разглядывая кровавое месиво. «Здорово ты его! Ты ранен?» подцарапала «Мы убили еще двоих, как только ты ушел», — сказала Ленора. Зерги кивнула и опустила арбалет. Откинула волосы с глаз. «Значит, больше не осталось», — Жуга вздохнул с облегчением. «Как вы меня нашли?» Орги выследил. Золтан выглянул наружу. «И смылся», — добавил он с усмешкой. «Попридержи язык, Хак!» Дверь за упавшим шкафом заскрипела, и дворак протиснулся в комнату. Битое стекло захрустело под тяжелым гномьим башмаком. «Я прикрывал тылы!» Золтан посерьезнел и повернулся к жуге. «С чего ты решил, что двойников было только пять?» Он сам сказал. В разговоре возникла неловкая пауза. «Ну что ж, пошли тогда, что ли?» — подытожил Яльмар. «Нет, погодите!» — донеслось сверху. Все задрали головы. Бревелиус, спутаясь в халате и теряя шлепанцы, торопливо спускался по лестнице. «Вы не можете так просто уйти. Вы мне полдома разнесли, сломали двери, шкаф, разбили мой хрустальный шар, убили человека. И вообще, что вы себе позволяете? Я жалобу на вас подам!» «Что я скажу бургомистру? Вторая катастрофа за неделю! Меня лишь от патента! Вы! Вы!» Маг потерял дар речи и только беззвучно разевал рот, как выброшенная на берег рыба. Яльмар устало посмотрел на Золтана. «Пристукнуть старикашку?» Тот помотал головой, и викинг со вздохом достал кошель. «Сколько я тебе должен?» Чучело крокодилы оборвалось и с грохотом рухнуло. Над портовой гаванью светило солнце. С криками метались чайки, скользили над водой, охотясь за объедками, взмывали вверх, выписывали петли, снова опускались. Свежий утренний бриз гнал легкую волну, спешил наполнить паруса. Похожий на драккар, только с палубой, варяжский кнор с крутыми крепко сбитыми бортами, выгнутым носом и единственной мачтой готовился выйти в море. Яльмар заглянул в большой бочонок и вытряс в кружку последние капли, отставил его в сторонку. Бьярни, унесив трюм, кивнул он одному из своих людей и повернулся к друзьям. Ну что, по полный напоследок? Давай, Жуга кивнул и принял кружку. За что пьем?» — поинтересовался Золтан. Как насчет того, чтобы встретиться опять? предложила Зерги. Ленора неодобрительно поджала губы, но промолчала. «Неплохо», — одобрил Яльмар, — «только чтобы не так, как в этот раз». «Ты же любишь приключения», — усмехнулся Золтан. «Очень много хорошо, тоже плохо», — рассудительно заметил Викинг. Все рассмеялись, кружки сдвинулись, опустили. «Пора», — сказал варяк — «отчаливай». Ленора, Золтан и Жуга спрыгнули на пирс, сходни убрали. Весла опустились на воду, Кнор отвалил от причала и сначала медленно, затем все быстрее стал выгребать на середину гавани. Невысокая фигурка в зеленом и коричневом помахала им рукой с кормы. Золото браслета засверкало в солнечных лучах. Жуга помахал в ответ, поправил меч за спиной и вздохнул. — Явится еще раз? Глаза выцарапаю! — процедила сквозь зубы Ленора. — Ли, перестань! — Жуга нахмурился. «Опять перебираешь старые обиды». Девушка отвернулась. «Ее ты, наверное, никогда не забудешь», — сдавленно сказала она. Повернулась к травнику. «Ты меня хоть немного-то любишь?» «О, Господи!» — травник закатил глаза. «Ну, сколько можно говорить, конечно, да!» «Я тебе, наверное, теперь никогда не поверю». «Ну вот, ну что мне делать с ней?» Жуга растерянно взглянул на Золтана. «Привыкни», — усмехнулся тот, — «или заведи другой ковер». «Ковер?» Ленора прищурилась, почуяв подвох. «Какой еще ковер?» «При тут ковер, а, жуга?» «Ну, при тут ковер?» «Я потом объясню», — уклончиво ответил тот. «Хм, а я думал, вы расстались мирно». «Зря, выходит, думал. Зачем тогда подарила ей браслет?» Ленора замялась, покосилась на запястье, где золотом отблескивал второй. По просьбе Хагга Орги вставил заново в оправу все жемчужины, отполировал и перебрал замки, оставив одни застежки. «Я это», — запинаясь и кусая губы, — проговорила она. «Ну, в общем, я подумала. Что, если охотник был не один?» Жуга так и сел, где стоял. Золтан развел руками. «Вот и пойми их, этих женщин!» — сказал он и медленно двинулся к берегу. Жуга нахмурился, припоминая. «Золтан!» — крикнул он. Тот обернулся. «Что?» «Твоя жена!» — она сказала, ты сменил вывеску корчмы. «Ну?» «Как она теперь зовется?» «Пляшущий лис!» — ответил тот и улыбнулся.